Они бы заночевали в деревне, при людях, а не в этой. Но она, не шевелясь и почти не дыша, в три погибели скорчилась, забившись в самый конец этой прорытой кем-то норы. Все-таки в таком положении они очутились впервые. И она боялась этого непривычного и такого близкого соседства с этим, в общем, симпатичным,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 Пообещал он. Это я знаю. Дождь шел, промок, сухой нитки не было. А в стогу все обсохло. Лучше, чем на печке в избе. Вдруг спросил он без всякой связи с их сегодняшним происшествием, и она улыбнулась. А, заглядки. Как же? Такие вечеринки устроили. Вечеринки на славу. Кузнецов это любил. Умел повоевать и погулять любил. Так молодой был. Молодой, да. 24 года. Кажется, когда все было.